Глава одиннадцатая Девушка напряглась, не зная, чего ожидать от мужчины. Но как только крепкая рука ослабила хватку, Ларисиня резко повернулась и, взглянув в янтарные глаза Нектрота, резко произнесла «Варальд, как ты здесь оказался?» «В комнате», — уточнил мужчина, вальяжно отступив назад и привалившись к стене. «В приюте», — пояснила девушка, а потом добавила Только не говори, что это чистая случайность или что ты меня выследил. — Я никогда не переставал наблюдать за тобой, и ты это прекрасно знаешь. Буркнул маг, восхищаясь боевым характером и ошеломительной красотой золотой драконицы. — Но раз так интересно, то по браслету. — Ты лжешь. Я не взяла его, оставив в башне. — Резко выдала девушка, раздражаясь тому, что мужчина ее обманывает. «Почему? Это же мой подарок!» — с обидой сказал Миктрон. «Мне казалось, так будет лучше», — честно призналась Ларри. «Понял. Тогда есть повод подарить другой», — проговорил мужчина, отталкиваясь от стены, делая шаг к девушке. «И все же...» «Как ты узнал, что я здесь?» — с улыбкой спросила Ларисинья, очень желая услышать честный ответ. Мужчина скривился, услышав ее голос, и направился к окну. Так и не повернувшись к ней лицом, громко напомнил. «Не забывай, я очень сильный маг!» «Но ты не мог!» — еле слышно возразила Ларри. подозревая друга во лжи. Она была в полной уверенности, что магия Верховного Кардинала куда выше его, и Варльду просто не по зубам было проследить за ней, как и увидеть в приюте. Пока она на территории приюта, никто не может ее почувствовать. Девил — дракон чести, и если сказал, значит, так и есть. Тогда... Задумчиво осмотрев комнату, девушка все же задала важный вопрос, повторяясь. «И как сильный маг нашел меня в этом приюте?» «Проследил твой магический след», — недовольно проговорил Никтрод, удивляясь такой подозрительности хрупкой девушки. Посмотрел на лари и сухо спросил. «Ты больше не рада меня видеть?» Прищурившись, Ларисинья подошла ближе и, осторожно взяв его руки в свои, подняла лицо вверх, встречаясь с янтарными глазами мужчины, улыбнулась и спокойно произнесла. «Меня всю жизнь обманывали и предавали. Надеюсь, ты так не поступишь. И я очень рада встрече с тобой». Буду рада, если мы сможем ближе познакомиться и узнать друг друга. Варальд напряженно молчал, обдумывая будущие слова, а потом подался вперед и обнял девушку, яростно шепча. — Даже не думай. Я никогда не причиню тебе боль. — Благодарю. Очень рада, — произнесла девушка и пригласила мага присесть на стол со словами. рассказывай где был и чем занимался мужчина немного осунулся и скриввившись прохрипел знаешь ларис скажу честно моя жизнь не подарок я наделал много ошибок но теперь я буду другим ошибок повторила ларри удивляясь скрытности друга о еще какие Даже с огромными магическими возможностями тяжело жить, если ты против закона, — с грустью сообщил маг. Ларисиня наклонила голову на бок и поинтересовалась. — А где ты жил? — Я то там, то здесь. Да что все обо мне? Уже бодрее произнес Варльд, наклоняясь ближе к Ларе, через стол ласково накрывая ее руки своими. Расскажи о себе. Кстати, слышал, что ты уже тут всех на уши поставила. Ларисиня внимательно посмотрела мужчине в глаза и сухо уточнила. От кого осведомлен? Ты же недавно тут. Не думал, что ты вырастешь такой дотошной красавицей. Тебе в кардиналах место, отмахнулся мужчина. И все же... Не сдавалась Ларя, желая получить ответ на свой вопрос. Слышал случайно разговор Виеты и Черной Драконницы. С обидой поделился Никтрон. — Понятно. — передать разговор, — уточнил мужчина, внимательно оценивая ее реакцию на свои слова. Девушка тут же улыбнулась и проговорила. — Нет, не нужно. Я извини, не хотела тебя обидеть. И прости, что набросилась с подозрениями. Просто я одна против всех, пытаюсь защитить сирот. — От кого? — резким тоном спросил, — уточнил Варльд, не понимая, о чем говорит драконица Колдунья! Она высасывает жизнь девочек до костей, чтобы вернуть свою красоту. Хотела узнать об этом в библиотеке, но не пустили. Настоятельница приюта запретила. Мужчина резко встал и, сделав несколько кругов, произнес. Странно. Обычно колдуньи таким не увлекаются. Они проклинают, приносят жертвы, но не поедают детей. Есть, конечно, обряды молодости, но для этого нужна кровь ребенка. В больших количествах. — Не продолжай, знаю, но тут действительно другое, и я не знаю, кто это чудовище и как его уничтожить. — С отчаянием воскликнула девушка. — Мы возьмем книгу, как только стемнеет. — Сейчас тебе нужно отдохнуть, я приду за тобой, но завтра с тебя пикник, и тогда сможем ближе познакомиться. — И ты поймешь, что для тебя я... Все тот же, Варальд!» Девушка улыбнулась и прошептала. «Спасибо!» «Еще рано говорить спасибо! Жди в полночь!» «Хорошо!» — согласилась драконица и тотчас почувствовала, как ее пальцы сжал мужчина, а через секунду уже исчез. Улыбка сошла с губ, и она медленно подошла к окну, пытаясь понять, Что именно из сказанного другом является правдой?